Правительственный аэропорт Внуково. Американскую делегацию в правительственном аэродроме во Внукове встречали первый заместитель главы правительства Алексей Николаевич Косыгин и министр иностранных дел Андрей Андреевич Громыко. Правительственный терминал открылся в апреле 1964 года. Высоких иностранных гостей сразу провели в комнату, где был щедро накрыт стол. Косыгина трудно было узнать, Вечно хмурое лицо расплылось в улыбке. Как старший по должности, он поднял бокал и провозгласил тост за наших гостей и за успех переговоров. Гости вежливо пригубили. «Ну, а теперь поехали», — ласно распорядился Алексей Николаевич. «Время не ждет. У нас напряженная повестка переговоров». Гостей повели вниз. Столь же быстрым шагом двинулся Косыгин. Громека, который стоя чуть в стороне, до последнего вел важный разговор с одним из американцев, предупредил Косыгина. «Подождите меня минутку. Я должен взять свою папку». Андрей Андреевич зашел в соседнюю комнату, где лежали его вещи. Тем временем Косыгин приспокойно уселся в машину, распорядился. «Едем». Вся кавалька додвинулась в путь. Когда Громека спустился, черные лимузины уже исчезли. Выяснилось, что его никто не ждет. Несколько растерянно стоял на опустевшей площади возле здания аэропорта, не зная, что делать. Рядом с министром остановилась «Волга». Из нее выглянул журналист Валентин Михайлович Рожков. Удивленно спросил. «Андрей Андреевич, а где ваша машина?» «Уехала». Нечто вроде улыбки скользнуло на губах Громыка. «Так может вас подвести? Громыко устроился на непривычном для себя месте рядом с водителем. «Давненько вас не видел», — сказал Андрей Андреевич. «Да, с того момента, как Молотов убрал меня из Министерства иностранных дел». «Вам пошло на пользу», — доброжелательно заметил Громыка. «Я знаю, что вы несколько лет прожили вне Москвы, но теперь вы заметный журналист-международник, мне показывают ваши публикации, и материально вижу все неплохо, «В Министерстве иностранных дел редко кто может купить себе Волгу». «Я не жалуюсь», — спокойно заметил Рожков. «Журналистика — увлекательная профессия, но скучаю по дипломатическому поприщу». Они подъехали к одному из правительственных особняков на Ленинских горах. «Спасибо», — сказал Громека Рожкову, выходя из Волги. Увидев министра иностранных дел, к нему бросилась куча причитающей челяди. «Андрей Андреевич, мы вас потеряли. Где же вы были? Почему нам не позвонили? Мы так беспокоились». Когда Андрей Андреевич появился в комнате для переговоров, занявший центральное место за столом Косыгин посмотрел на министра с нескрываемым ехидством. «Ну что, папку забыли?» «Главный дипломат называется. Все секреты, небось, разгласил. Еще опоздал. Иностранцев заставил ждать».